Голова вторая. Кордель проморгался, потряс плечами, чтобы согреться, тяжело поднялся с откидной койки и открыл дверь. Бледное личико под головным платком, одна из многих, кого он защитил в какой-то драке, в какой именно забыл напрочь, сделала Книксон Застеснялась и оставилась в пол. Видно, застенчивость помешала выразить благодарность по-другому. А может, и не застенчивость. Кордель уже привык. Мало кто выдерживает смотреть ему в лицо. Девочка ничего плохого в виду не имела, но как ни крути лишнее напоминание. После пожара смотреть на него без ужаса невозможно. Рыбаки вернулись. Костры жгут отсюда, видать. Как же ее зовут? имени вспомнить, но кое-какие детали всплыли. Она служила у купца в русском подворье, тип, который регулярно ее обсчитывал, а в утешение предлагал собственную постель. Спасибо. Она зачем-то опять сделала книгсом. Довольно изящно. Научена горьким опытом. Чтобы не происходило, лучше подчиниться и выказать почтение. А ты-то как? Не голодна часом? слава богу отрицательно покачала головой, иначе пришлось бы предложить залежавшуюся в хлебной банке горбушку, настолько жесткую, что даже его привычным челюстям задача не из легких. стыдно.ще один книксон и она исчезла так беззвучно, что он даже не расслышал топота маленьких ножек по лестнице. Кардель с трудом сживал горбушку, и натянул пальто, которое только что вывернул наизнанку. Ткань на локтях настолько истерлась, что напоминает марлю. Мелорин уже вырвался из зимних оков. Озеро, подпитываемое тающим снегом со всей округи, напоминает вздувшийся мускул, толкающий перед собой огромные белые платы льда. Вполне можно представить на них платогонов с длинными шестами. У опор северного моста льдины наползают друг на друга, встают дыбом. Пешеходы торопливо перебегают мост. Многие помнят, как пятнадцать лет назад ледяные груды снесли опоры. А если не помнят, наверняка слышали рассказы. И, наконец, огромные льдины ломаются... А обломки прорываются в Балтийские воды, чтобы без помех таранить корпуса стоящих на рейде кораблей. Стоит такой грохот, что невозможно разговаривать, люди кричат в ухо друг другу. кардель перешел мост, быстро, но и без особой спешки. Он давно понял, фатализм — лучший способ перетерпеть жизнь. Если все время думать о грозящих тебе опасностях, лучше сразу ложиться в гроб. Миновал красные амбары, где ужаснуют рабочие. Темнота отступает, весна на пороге, надо готовиться к коммерции. А работают быстро, не столько из усердия, сколько, чтобы не замерзнуть. Там, где мыс сужается и заостряется, мост через озеро Клара, куда более жидкий по сравнению с северным, но и не подвергающийся таким яростным атакам ледохода. Ухватился здоровой рукой за канат, заменяющий перила, и вгляделся. Девчушка права. Рыбаки сверховьев Мелорина уже здесь. Лодки вытащили на берег, греются у костров. Их дым в самом деле виден из любой точки города. «Идти по берегу не так легко». Отмерзающая земля расставила коварные ловушки, то тут-то там нога проваливается в холодную жижу. Вот-вот зачерпнешь сапогом или споткнешься, а вывихнутый морозом из своего гнезда булыжник. Кордель, сопровождая каждый шаг замысловатыми ругательствами, подошел к ближайшему костру. В землю криво воткнуты колья, на них сушатся сети, вокруг суетятся дети и женщины, латают бечевкой прошлогодние дыры. Мужчины хлопочут у лодок. Чем именно они заняты выше его понимания? Он вообще всегда удивлялся, как можно решиться выйти в море на такой маленькой и ненадежной посудине. Эти рыбаки должно быть такие же фаталисты, как и он сам. Постоял в нерешительности, не зная, к кому бы обратиться, пока не поймал на себе пристальный взгляд одного из рыбаков и двинулся к нему, Бородач со спутанными волосами устроился на шаткой табуретке у целого ряда коптилен. Не так легко определить, то ли в седой бороде все еще попадаются черные волосы, то ли это сажа от дыма. Видно, из-за почтенного возраста его посадили на легкую работу, следить, чтобы не было пожара. Он уставился на корделя с явным подозрением. Скорее всего, приметил казенные сапоги. А может, и белый пояс под вывернутым наизнанку пальто. И, конечно, устрашающая обожженная физиономия. Большое дело. Кордель уже привык к брезгливым взглядам. И как улов, он небрежно откашлялся. Старик неопределенно пожал плечами. «А табак есть?» Он даже вздрогнул от неожиданности. Тонкий, почти женский голос, но при этом натреснутый и слабый, словно без участия легких. Слова формируются тем малым количеством воздуха, что поместился в беззубом рту. Собственно, вопрос риторический. кисету пояса и дурак бы заметил. Развязал кисет и протянул старику. Тот отрезал приличный кусок маленьким ножичком, словно соткавшимся из дымного воздуха. Только что его не было, и вот на тебе. Сунул в рот и начал медленно жевать, время от времени сплевывая коричневую жижу. Кордель заметил рядом плоский камень и присел, стараясь перенести опору на ноги, чтобы не промочить пальто. Торопить не надо. Аванс внесен, осталось дождаться ответа. Старик довольно долго не произносил ни слова. Жевал с полузакрытыми глазами и сплевывал. Жевал и сплевывал. И что? Ищу с прошлой осени. На Кунгсхольмане каждую собаку спрашивал. Кто-то вроде видел. Там видел, сам видел, и все. Здесь у Клары след обрывается. Да... тот конечно, приболел, я маленькой не успел, уже лед встал. С тех пор жду, пока вы вернетесь. Рыбак коротко кивнул, словно странное вступление ничуть его не удивило, но промолчал. Кордель подождал немного и продолжил. Девушка, светлые волосы и одежда не то чтобы грязная, в общем, закопченная. Ну да, после пожара-то... В Харнсбергете. Осенью, сам знаешь. Анна Стина зовут. Рыбак сплюнул в последний раз и прочистил горло. «Я уже старый. Отец утонул. Мать померла в лихорадке. Родись мы в один год, я бы их давно пережил. А теперь, сам видишь, ни на что больше не гожусь, разве что за угольками приглядывать. Но на что, на что...» а на поразмышлять времени выше головы». Кордыль только теперь заметил, что в левом глазу на месте зрачка мутное белое пятно, похожее на мраморный шарик. «Глаз совсем плохой. вельмо растет и растет. Я его и сам вижу. То там, то тут, между деревьев, на воде и даже на парусе. Знаешь, что думаю? Думаю, смерть на меня уже тень набрасывает, с каждым днем все ближе». Вот о ней, думаю, за каждым она придет, за каждым. Хорошо бы знать, когда. Он мотнул подбородком в сторону мальчишки, латающего сеть. И за ним придет, и за большим, и за малым. Неверный шаг у релинга и до свидания. Нет, ничего плохого не скажу, кое-кому и в радость, но, как говорится, держи стол накрытым и следи, чтобы очаг не погас. Конечно, надо бы бояться, нет... Боюсь, конечно, но не так, чтобы уж очень. Вот сказал я, хорошо бы знать, а теперь думаю, ни к чему, ничего хорошего. В море на службу не пойдешь, слово Божье уши не помню, когда в последний раз слышал. Но знаешь, никому не стоит тащить свои грехи в могилу. Вот и думаю, надо все свои дела привести в порядок, пока время есть, расплатиться с долгами». Порыв холодного ветра заставил старика поплотнее закутаться в одеяло. «С чего бы это здоровенному мужику искать девушку? Много, конечно, причин, но похвальными их не назовешь». Кровь ударила корделю в лицо, перехватило дыхание. «Я не желаю ей зла». Он набрал горсть почерневшего снега и растер горящий лоб и шею. Немного успокоился. Не ты один хочешь расплатиться с долгами. Старик помолчал, долго размышлял, стараясь оценить слова Корделя, потом коротко кивнул. Помню я ее. Хотел бы помочь, но заноза до сих пор сидит. Знаешь, сколько ртов на плечах? Сами еле перебиваемся. Каждый должен делать свое, иначе не выживешь. Скоро от меня проку не будет. Что ж... Скорее утоплюсь, чем буду сидеть у других на шее. Но я рад, что ты пришел. Может, хоть теперь чем-то ей помогу. Он пожевал губами и сплюнул. Слюна все еще желтая от табачного сока. Кордель опять протянул ему кисет Старик благодарно кивнул и отрезал еще кусок. На следующий день после пожара колокола всю ночь трезвонили. Зарево-то мы видели. И что ж теперь? У вас, сухопутных, свои беды. Ваши беды не наши беды, а наши не ваши. Пришло утро, дым помаленьку рассеялся, а она так и сидит на берегу. Точно, как ты сказал, светленькая, одежка черная от копоти. Он кивнул в сторону полощущей ветви в воде плакучей ивы. Совсем недалеко, сто локтей, не больше. Вон там и сидела. Может, и двигалась, но вроде и нет. И на следующее утро глядим, а она так и сидит. Послали детей спросить, как и что ни слова, как каменная А что мы? Оставили ее в покое, что же еще? Лучше не знать, что с ней не так. почему она людей не замечает. А я сидел точно вот как сейчас сижу, и вот что я тебе скажу. За три дня она и пальцем не шевельнула. Лицо все в саже, только белые полоски от слез. Отсюда видно было. А дальше? А дальше пришел какой-то мальчуган. Лет 10 ну, двенадцать это от силы. Что-то там он ей говорил. Потом уселся рядом, может, знакомая, откуда мне знать. Потом взял за руку и поднял. День был ясный, как сейчас помню. Повел ее под ручку, будто кавалер какой. А куда пошли тут и соображать нечего. Он кивнул в сторону города между мостами. Отсюда, в осаде ледяных таранов и катапульт, город выглядел довольно жалко. Шпили церквей вздымались в небо, как руки в мольбе о помощи. «Теперь ты знаешь все, что знаю я. Больше мне сказать нечего. Не мешай. Держать огонь в узде занятие не хуже, а может и важнее других. Но ты сам это знаешь, судя по твоей физиономии».